Глава 61. первая «Давико!» — меня разбудил шепот. Я с удивлением осознал, что уснул. Потянувшись, к драконему глазу сообразил, что стоит глубокая ночь. Странно, что, проведя столько месяцев в темнице без дня и ночи, я захотел узнать, который теперь час. Заключив союз с драконом, я вновь стал зависеть от восхода и захода солнца. «Давико!» Снова шепот. Я узнал его, но не мог понять, откуда он доносится, потому что он звучал не в библиотеке. Давико! алисана Она здесь, в моей тюрьме, так близко, что я могу протянуть руку между прутьями и коснуться ее!» Внезапно я осознал, что грязен и воняю. Потом меня охватил ужас от того, что она заглянула в мою душу. Я отполз в дальний угол камеры и скорчился там, дрожа в темноте. «Это вы?» — воскликнула она. Я понял, что у нее свеча. Я чувствовал дым. Конечно же, мне не спрятаться. Какой же я глупец. «Добро пожаловать в мою обитель», — сказал я, собрав остатки достоинства. «Жаль, что не могу предложить вам вина». «Я...» — она подавила рвотный позыв. «Я понятия не имела». Нас всех запачкали связи с калорина. Я слышал, как она поднимает свечу и как разбегаются от света мои крысинные друзья. Фаты ты милосердные!» — пробормотала она. «Все так плохо!» В ответ она вновь подавила тошноту. «Зачем вы здесь?» — спросил я. «Как нашли меня?» «Я...» — она помедлила. «Я просто знала». Увидела путь к вам, увидела дверь в коридоре для слуг. Увидела и поняла, что знаю каждую ступеньку вниз, а потом, что мне известен путь по коридорам. Это было похоже на сон, размытый не совсем правильно, но путь оказался верным. Это вы со мной говорили, да? Это вы были в библиотеке? Да. Я это почувствовала, я почувствовала. Вы хотели сделать со мной ужасные вещи. Я превратился в чудовище. Вам не следовало приходить. Вы не тот человек, которого я знала. Освободите меня и узнаете. Вы ничуть не лучше Каларина и этого священника Гарагацу. Она содрогнулась. Зачем вы меня позвали? Вы знаете, зачем. Я хочу сбежать. И сделаете что угодно, чтобы добиться этого. Я не смог сдержать горькую улыбку. Лучше так, чем поджариваться и есть собственную плоть. «Я не могу вам помочь». «Можете», — сказал я. «Если соблазните существо по имени Агба, которое меня кормит. У него есть ключи от клетки. Соблазните его. Принесите мне ключ». Она долго молчала. «Вы чудовище». «Я тоже могу вам помочь» сказал я. Она мрачно усмехнулась. «Помочь в том, в чем не поможет калорина», сказал я. «Ему нельзя доверять». «А вам можно?» Я подобрался к решетке и прижался лицом к прутьям, обратив к колесане грязное слепое лицо. «Вы заглянули мне в душу. Я чудовище, но я не лгу». Я использую вас как свою скрытую карту. Использую ваше тело и честь ради своей выгоды. И не стану за это извиняться, но я сдержу слово. И это делает меня лучшим союзником, чем все, кого вы найдете в этом палацу. И что вы предлагаете? Я знаю человека в Мирае, который поможет вам, укроет вас. Стиле Тотари. Опасный. Полезный. У вас еще остались союзники? Я думала, они мертвы. Возможно, он мертв, признал я. Но он из тех, кто умеет выживать, так что есть надежда. Всего лишь надежда? Так вот, какую помощь вы мне предлагаете человека, который то ли жив, то ли мертв? Я также знаю, где закопаны деньги. Ага, теперь драконь сокровища. Она фыркнула. Вроде того ужасного глаза в библиотеке Каларина. Как вам удалось говорить со мной через него? У меня всегда была связь с плетением Вирги. Еще с детства. Много лет назад дракон позвал меня, и я услышал, когда другие ничего не слышали. Он украл мою кровь. Обезумев, я снова отыскал его. Вместе с сокровищем? Это сокровище принадлежит не дракону, а банку. Запас денег для наших агентов в Мирае. На непредвиденный случай. Добраться до них нелегко, но думаю, с ними ничего не случилось. Человек, который то ли жив, то ли мертв, и деньги, которые то ли есть, то ли нет. Она горько усмехнулась. Вам нужно потренироваться в соблазнении женщин. Алисана. Я на ощупь потянулся через пруть и схватил ее за руку. Она ахнула и попыталась высвободиться, но я держал крепко. Я неуклонно притягивал ее к себе, пока мы не оказались лицом к лицу. Я чувствовал запах ее красоты и знал, что она чувствует запах моей грязи. Теперь я принадлежу скурой, это правда. Я тьма, голод, грязь и ярость. Это тоже правда. Я отпустил ее, нет, оттолкнул и отвернулся. Коварный, как мой отец, скрытный, как Челия. «Можете помочь мне, а можете не помогать», — просил я через плечо. «Возвращайтесь и сосите член Горогацу, если сумеете отыскать его под брюхом. Задирайте юбки перед всеми друзьями Каларина и молите Ама, чтобы этот мерзавец сдержал слово и помог вам. Выбирайте». «Выбирать?» — сказала она. «Я бы выбрала избавиться от всех вас» а я бы получить обратно мои глаза. Но никто из нас не может притворяться, будто не участвует в этой игре. У вас два варианта — сыграть в карталедже здесь, в темноте со мной, или там, на свету, с калорина. Выбирайте, Александра, выбирайте союзника». Я умолк и стал ждать ответа, который решит мою судьбу. «Очередная сделка, очередная авантюра». Последняя карта на столе. Я слышал дыхание Алисанны. Чувствовал, как она думает. Моя последняя надежда, моя добыча, готовая принять решение. «Я ваша», — сказала она. «Что мне нужно сделать?»